Вы почувствовали, что мы сегодня делали эксперимент, и ложились и я, и другой наш товарищ, и почему-то у нас не получилось? Вы за этим наблюдали? Ну, мы любили и хотели бы, каждый из нас хотел бы войти в это состояние. У нас не получилось. Чем вы это объясните? Страх. И не, не, не ну страха-то не было, а вот не умеет управлять, наверное. Как же у переводчиков получается так быстро? Нет, он тоже не Но вы ему помогаете? Да, Отлично, как и вы. Но вы ему помогаете, наверное, что все-таки? Нет, это его желание. Желание. Продающих порядок, полоса. А что нам не хватало? Желания. Желания не хватало? То есть, если в следующий раз мы попробуем и будем все желания вырабатывать, получится? Ну, помните, помню. И вы не на будет рождение с собой. И будет нажаться не бояться. Сомнения на сомнения на накладывается. Мы будем победим. И говорим вам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4. Хорошо, мы 5, наверное, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, Почему плохо освящена юность Иисуса Христа? Ведь в Библии, ведь в юности как раз закладывается человек как личность. Не многие, в этом понятие великие, скрывали свое. Или скрывали другие величивающие. Чтобы мы умели. Если вы пошел там, то Бог шевелил. И поэтому, что ли, плохо освящена жизнь, также и мораль? Матери если скажем. Человек, как он, как он, как он, и Многие он, как он, как он, как он, как это что то не он, И он, так он, как он, как он, как он, как он, Можете Вы рассказать не... вкратце о жизни Еноха? Виблии о нем сегодня сколько он жил, кто его дети? Нет. В общем нет. Это не Бог, но это один из апостолов. Нет. Нет, это не апостол, он никто. Просто в описании, вспоминать с теми, что он жил и мог там кого-то и всё-всего-всего-то, когда словно идёт там в общую акцию. Значит, не было. Это неинтересный, случайный персонаж, персонаж Библии в вашем понятии? Это вот. Собирает он. Один, два, три, четыре. Интересно, что Эфиопскую Библию Вошла книга Еноха. Это один и тот же человек или нет? Если мы говорим, что собирательный образ. Мы говорим в одном человеке. Угу, mm -hmm. ясно. О ком Еноха пишет, называя их падшими ангелами? Кого он называет падшими ангелами? Ну, вроде как... mm. дьяволов, бесов. Mm. И он тоже -то сам имел. Так. <свят> образ создан, человеческий. Показываешь, человек и наши понятия его человек Ваши понятия. Я думаю, почему же тогда Христов пришел и говорил? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Давайте. Обратно еще и повторим прямой путь. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Все прыгают. Все прыгают. один два Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Рук. Вот, видимо, переводчик сменил руку, ему было непривычно работать левой рукой, нормально. Нет. Не говорил. Ему безразлично такой рукой, да? Я думаю, что это так. Всегда рукодоем сумасшедшим. Да. да мы Запщит. А у нас? Да. Ну, мы читали, что одна из глав книги Еноха состоит полностью из цифр, понять которые нам не дано. Задал нас свет. Не могли бы вы подсказать, что это за цифры большое значение имеет? Нет, мы не видели. Чем спрашивали? Ну, мы много ничего не видели. Я и в Африке не видел. Я не верю, что она существует. Есть литература, где упоминается, что существует в уф церкви. Одна из центральных глав, глава Еноха. Нет, Простите, где вы живете? В России, в Уфском. На Земле. У вас глава. Нет, я не да, в любом. Ну, ладно. второй счет ничего не будет. Повесните. Мы довольны. Помощь, Леонид. Помощь. Если вы живете здесь, простите, не верите. Тут. Нет. Лови. Два. Три. Четыре. Два. Хорошо. Мы да. были... Мы не будем расспрашивать, если такое... Ну, ну, это такое этого? Попробуй, посмотри, вот да. Ну, вы не первый раз говорите, это ничего нам не даст. Ну, как тогда вообще прекратить? Надо надеяться, что мы хоть что-то продвинемся. Понимаете? Вы вы говорите, что мы это... себя унижаем. Расставьте. а вы... это... Это цифры. Цифры. так, так. Так, так, так, так, так, так, так, так, заключен весни, как вы поймете. А кто сможет слушать. Все ваша жизнь цифру. Совершая жизнь математика. Все ваша наука построена в этих цифрах. Достаточно было написать в этот голове от нуля до девяти. И была бы глава написана полностью. То есть значение цифр великое, и мы пока его полностью не сознаем. А вы покойные. Боже, выходи в холл, Вот Вы на трех Подумай, весь мир состоит из этих цифр. Весь мир хочет сокупить цепь. Вот, и добавок. Понятно. Ну, тут спасибо. Уже какое-то разъяснение. Но вот существует ли, как говорят, ключ для всей Библии, целиком? Или хотя бы для отдельных мест? Что это за ключ? Она... Имеет ли он значение? Ключ, Боже, сушка ваша. -то. для да. многих, это просто нет. для других фантастика. для третьих ушах и есть ключ у, Сколько... у каждого индивидуума значит свое, свое... может оказаться ключ вы ключ мы говорим ему как Вы говорили о взглядах. Картина одна. таки как-то сказали, что есть смысл, но он вложен на родном языке, на котором писался Андрею Недринцовым или Еврейским? все таки существует что-то такое? Это две спорты. Да. Вы да. Ну зачем? Зачем? Mm -hmm. Вы эти можете понять только тогда, Когда понять хотя бы слова, что то звучат там. Значит, так впереди у нас еще человечество. Вы говорите о ключе. Вы говорите, ключ. Если вы не сможете понять, душу, что такое шлейф, что надо. в год в того времени, если без духовная эти цепы, лучше повысите к вашим понятном. Да, да, для вас будет, чего я Хорошо, ясно. Скажите, кому в Библии посвящаются песни Соломона? Один, два, три, четыре, пять, шесть. Два. Люди, да? Посвятимся. Библия писать два. Ну не Непосредственно это толкование. Они говорят, что он имел в виду церковь там, и эту песню восхвалил церковь, и еще что-то. Где находится ваша церковь? Никто вы. Не вы. Послушайте, поговорите мне. Раз нужно растолковать, да? -то, то машинка ваша. Потому и строите храм. Потому и потом разрушаете Не вся земля ваша храм, все вы храм, и каждый из вас кипитчик этого храма, а вы не будете. Один, два, три, четыре, пять. Можно растолковать сон Вавиловского царя об этом. Сбылся ли он, на взгляд и Это наше счастье, что он не сбылся? Больше. Вот, хорошо. Но считается, что где-то 12 тысяч лет назад была катастрофа. Нужно ввести нас в курс дела, что это было и какие его последствия. Почему вы считаете, что на кого угодно только не курс? Вы даете ключ, как вы понимаете. Что вы понимаете? Вы читаете, читаете как машина, не больно. Если вы будете читать и будете переживать, Вот не будут вопросы открытый ответ открытый ответ для вас все все и тогда вы не будете их тогда вы не будете там много Но вы же спрашиваете, спрашиваете, кто уже спрашивают спрашивают тоже что -то написано написано по его умении ну, вы согласитесь на... ну, да. ну, машина не новый машина все-таки задает вопросы мы задаем вопросы мы ищем не просишь на машину не задает машина вопросы вы советуете нам библию тщательно читать и так так, видимо? Мы должны пропустить их через свою душу, а не через нас, не через церковь. Вам придут искать, если библии искать не только это, но если вы не переживете сами, поймете, для вас это будет просто флаг, такой флаг, который не принчет ничего. Если бы вам давали ответ, вот и до, это мой был фактор, и ничего... Не ну хорошо, мы как раз и идем. И вы остановитесь, если вы думаете, что вы это А мы говорим, если вас лучше, ведь не знаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Выпишите. Мы счастливы. Играем. Плейсовым. Делайте много и говорите надеялись. Э, слова. Вы, кого будто обменяется или И, и, и только не всегда. К вам пришли и так новый пожарный день и пишется новый. Что дать этому? Если вы не знаете место, а не новое, почему вы хотите найти еще в вашем порядке? А это уже писать, не падать, был прочитан отдельный ванн, и вы даже не помните, что это уже был новый день. А вы тоже не знаете. Вы не Англию вы имеете в виду? Да. Тонкий, новый, а тот, не новый История, что у тебя, с ним, с мамой, это да? Я, может, книги, жизнь, и да, можно назвать книгой жизни и Вы помните эту легенду. Заметь? Понял? Не тебе, вы имеете в виду? Нет. Сейчас вот идет диктук. В какой-то книги «Волгоградский контактёр» женщины, как раз, например, книга «Живому сущему». тебе подумал. мы говорили вам только, вы, что вы создаете, вы обменяйтесь во что вы себя. Все, что написано вам вы говорите, написано на в кем. Если вы считаете, что написано плохо, то когда вы будете, это ваш. Это вы написали ваше плавание, вот он унижение. Но я слышал Многие. ноги. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вы сказали о многих. Ноги что? Многие делают наоборот. Он писал свое. Плохо. говорят, почему вы ищете вино? Мы говорили вам подобное подобное. Помните. И если к вам пришли, в вашем понятии плохие, насколько слушали того. А можно рассматривать контакты с вами, как в описании одной из лагеры новой библии. Как же у вас мир? Выписывайте закон в вашем памятнике, даже в вашем памятнике, это к не имеет внимания. что Все зависит -то от того, на какой то был скажи, Скажите, можно ли в Латвии получить ответ, кто же был те 200 падших ангелов, описанных Енохом? Это были Атланты или некая другая цивилизация, или что это? нет. Ваши понятия были инородцы. И на Нет, мы были инородцы. Да, ясно. И mm. mm. вспомнил, как прождалось. И mm. в виде летний спорта. Спом. вот вспомнил. ты не будешь ответил. Разве пришла на вам в нее? Mm. Вспомнил, разве Богу нужно было то, Сказано Христом. Пришел с мечом. И что? Вы поняли буквально. Взяли меч и пришли. вышли. с мечом. А кто был? Вот? Взял меч. Mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8,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 Он приходил и любил вас. Если мы вам скажем, ну, истинно, истине, она приходится вашим понять, ну, в Бога тебе играем ваши игры. Вот из Земли, вот изменив Земля, очень много, вот перестанете менять. И вы верите только в то, что мы учим вас, дадим для вас, и бесидим для вас. Но нас, все-таки многие вирусы воспринимают Бога как личность. Это вообще далеко от истины. Если нельзя, то есть. и будет ваше. Надо, для меня большое значение, если вы будете в личности. Или что вы. Значит, Если вы эти то вы поставили, что все-таки есть что-то, а главное вам, и лучше вас, и многих. это всего лишь мечта. Мечта, что все, что не сбылось, возможно, все после, после смерти. Все ваши враги и обидчики могут наказаны. Вы не можете это сделать, наказывать Бог. Для людей. Для людей. Бога Бог это лучшее. Для многих у Бога постоянно Вот И защитный, у вас И хорошая личность. И только при Бог. Со... У меня лично больше связано понятие с Богом, с таким даром, как и сновидение, то, что он сам говорил, и есть то, что вам приходит во снах, в сновидениях. Иди когда-то о вас сказали, лично вы крест, и вы, и вы, и вы. Вы хотите, вы не имеющийся в голову. Не хотели бы не веровать, но верить их Ну, верить, что ему совпадают многие факты. И потому все неизведанным славят этот Бог в вашей памяти мне все что такое ясновидение, чтобы это ваше свинье. Вы говорите, что это Бог. Я... Как раньше заражался бог. То есть раньше было больше, не Ну а можно же в таком плане сказать, что изначально человек обожествлял все то, что влияло на него, как-то там гремело, звенело. А теперь кстати. В вы понятие глубокого, раннего, любой ветерок, любое движение, любое падение, камни, любое решение листка — это была божественная сило. Теперь вы знаете, что это за сила. Знаете? И потом для вас Бог уже другой, другое же понятие, и вы здесь уже говорите об энергии. Хорошо. А вы может... подумайте, когда вы сможете. И разберетесь в этой энергии, что вы не знаете сейчас, разберетесь и поймете, что такое ваше понятие то есть, расстается, что такое ясное видение. тогда Бог от вас удалится далее. Вы оставите вот более жёсткие рамки. Для вас уже будет другое понятие Бога. И потом вам узнал, что будет другая жизнь. Вы же остались на том уровне. И вы говорили вам, если вы не можете, понять, что писан-то «селестер» и Ну... А скажите, так я прав насчет того, что, значит, обожествляя что-то, они так, да, раньше, потом человек начал обожествлять то, что мы иногда называем это инстинктом или еще что-то, то, что внутренним голосом подсказывал, он это тоже начал обожествлять и приписывает этому «божеству». Да, он его ответил. Мы говорили вам, что вы же тебе дом. и вы, не зная причин, не зная начала ваших мыслей, говорите Бог, что вы хотите обошвести свой мир, вы не хотите узнать и не верить что страшный страшное что которое вас, которое для вас Бог. И... Один, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, Скажите на такой вопрос ответ. А вот есть такая мысль, что жизнь имеет только один смысл, это поиск смысла? Вы никогда не это да, понятно, но сам поиск. Но не. да, вот, а когда это смысл. Хорошо. Пройдемся в Библии. Во многих, в Библии, во многих других древних книгах говорится, Что люди жили до 90 лет, как это понимать? Понимаете это только так, как вам уже было сказано. И было так, но там я переводчик. И для этого не может был контакт. Да. Ну как, как он сможет? Да. А какого механизма сокращения продолжительности всей жизни? Вы поймаете для да. курицу. Хорошо, Германия. Да. Вам надо спросить только что? Достаток что из него убежит в ваших планетах. Да, вот это То есть это связано с изменением вращения планеты. Но, нет. но это можно было... Нет, Светлана. Я mm. И она пока не, говорили, шепешен, шепешен. не помню. Мы говорим, что раньше ты живёшься. Все Вы помните? Ага. Mm. Мы провели вам пример. Помните? Mm. Поним. А теперь быстро, откуда? Если бы не Mm -hmm. Что для вас понятие? Для вас? Нет. Куда? Для вас? Весит. Мы же вам говорили, у вас их не множество, множество и все верны. Подумайте. И скажите, мы говорили вам об утоншении ваших понятий в теле, а этих наших уменьшений mm -hmm. Один, два, три, четыре.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 Наука провела год, не поняла первую причину, и теперь она хочет вам предоставить, что вы говорит, начало большого движения. И когда спорят от вас, что было до начала, что вы скажете? Это не некомпетенция физики, это не некомпетенция науки, это вы ваши ученые. И эти же ученые, когда вы этим обогонят, ответа в его, то вы не постоянно. Тут же подтверждает, что мы есть, и тут мы не будем делать. Вот так, а, да. Возвращаясь к катастрофам, можете вы сказать, что же случилось с, с описанными в Велеве городами Содома и Гамора? Ну, вы так читали, я его лично. Так. Да. Вы зачитали. Отпроводили в вашей детстве. И помните легенду, пришедшую с Востока. Помните описание артургии? Помните, что это напоминает вам? Обе представьте. Все то, вы можете повторить, и очень скоро. Ну Там была версия, что взрыв единоядерного, ядерного, ядерного происхождения, ну, что состоялся. Так, какой же он уже мог быть, ядерный, В то время. Подумайте, в вашем понятии вы изображены ядерными. Для него все-таки природа уже давно это создала, но вы всего лишь нашли способ. Да, скорее всего, так это... Подумайте, то назовите мне хотя бы одно, что сочинили именно вы, ваше человечество. Или все это было все-таки в природе? Все, в природе, скорее всего. А теперь подумайте, что будет через многие тысячи лет. Довольте у вас, вы тоже, когда пристанете легендой, до вас говорите. И ваши войны будут давно катастрофы. И время ускоряет. И война И того, куда дальше будет просто катастрофа. И ничего. Чтобы вомнить себя. Чтобы опять кого-то двигать натопило себя. Война, созданная вами, вы дали скажете катастрофу. И воду не контактов. А вы будете в то время. Вы будете спрашивать тоже самое. Вы будете спрашивать уже об этом. Хорошо, предвидите, что когда-то тоже будет контакт через очень много тысячелетий. И не так же... Мы говорили вам, Иван не было тех понял, не было тех людей, что не было вашей памяти в вашем понятии контакт. Хотя, если послушать, даже сегодня. А вы найдете здесь противоречие. Мы говорили вам вначале о том, что вы хотите обменить кого-то. Заказывали, говорили, вы... А не... кто Как вы не можете понять? Вы ищете контакт, ищете контакт и сильнее. Вы не можете найти контакт в себе вы не можете 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8. значит все-таки верно что было типа атомного взрыва что потому что одно место в Библии есть как раз после разрушения этих двух городов одно семейство вот, было, ушло в пещеру и только там сохранилось поэтому говорит, что нужно действительно спасать с радиации так? да Хорошо, ясно. Подскажите, как нам относиться к такой личности, как пророк Иисус Навин? Кем он был? Ну, что, если вы должны... да? Да? И что вы должны. Ну что мы скажем? Вот я вот его... был... к вам приду, вашу понятую, чего не скажу. Это был просто человек, это был просто иох, обладающий большой нерви, и далее, и далее, и далее. Нет вам Бога. Придет другой и скажет, что это Бог. Но тому ни другому вы не поверите. Нет, мы не считаем его за Бога. Это был с древней. Речь или личка. А ты подумайте далее. И так вы, нас спрашиваете, верно, то ли, то ли и то. Теперь, кто-то и мой. И, и как так? И вы будете спрашивать, верно было то ли то, как так. Что это а это ваше понятие? Ну, я не удивлюсь, если буду спрашивать, потому что да, идет до будущих времен не только документальная литература, но и чистая фантастика. И их будет интересовать. Где жизненно, просто. А мы говорили о. А вы не умеете фантазию. Как вы понятия? Вы берете песчинки и строите песчаные города, и называете это фантастикой. Ну, когда песчин, несет сигаристами, вы решили строить мозаик, создаете себе и заметьте, картин по времени, вас в данное время, или это называете песчаной или фантастикой. То, что было когда-то истинно, для вас сейчас фантастика. И ваша истина сейчас для кого-то дали или ранее была фантастикой. То где же туда границы были и реальны. Скажите, вот книга Иисуса Новина вошла в Библию, и упоминается, где упоминается о восстановке Солнца на небе. Что это могло быть? Но вы не можете, когда имея даже сейчас, технику, дайте скоро обмануть. И просто, что будет истинно, если вы действительно оставляете солнцем. Подумайте. Это глобальная катастрофа с Землей, видимо. Но что ты... В вашем памяти было рано. Оно говорило вам, что даже имея сейчас технику вашу, вы можете остановить Солнце. И это будет пописки обман. Это да, посторонне, да, да. А кто подумает? И собака. Кто имеет такую технику ради? Mm -hmm. такая, ну? такая же разница вот это. Такая же развить? Ну, не да. Ну и тем не менее существует много научных гипотез, где или Венера подходила к земле, или сильно был глобальная катастрофа на Земле, типа взрыва как и И да, это способствовало пос остановке земного вращения вокруг Солнца, и это визуально было видно, что Солнце стоит на месте. В этот период есть гипотеза, что действительно и для этих изменилось. Мы стали жить не в 900, а меньше. Потому что об этом ученые думают. Да? Да. Тогда объясните. Испомните, как объясняли ранее, затмение Солнца. Объясните. Испомните. И вендрали то было. И как вы сейчас понимаете, азотмин, -а -а подумайте. Да, вы забыли только добавить еще Луну, Либо на чё это вам? У нас, правда, может у вас отдельные вопросы, но сейчас. Это интересный вопрос. Вот учитывая сложности анализа текста Библии, мы допускаем, что на, на тему катастроф здесь еще какая-то информация. Она еще не понятая, не, не увиденная. Вы подскажете что-либо нам? Ну, например, та же Вавилонская башня. Это тоже, же, видимо, катастрофа для человечества была. Подробности можно какие-то привести? Подробности уже были. Мы говорили вам о Едине. И говорили, что вы оторвались. Вы себя. Это и ком... объединились общие слова. Мы сказали вам то же самое, но другие слова. Вспомните, зачем строилась та башня. И вспомните, когда говорили в ней, не вспоминая ее. не найдете в сразу. этой стране. Но Байлонская башня действительно была в жизни? Как-то мы все это восприняли за сказку, но слишком верили. Простите. Неужели вы правда думаете, что можно построить башню физически? Ну, вот я... дам пример. Рассказать. Дам Я вам привет. Один, два, три, четыре, пять. Один, Тоже говорили вы. Подумайте, анализируйте, как вы говорите. Подумать. Мы говорили вам о единстве. только То же рассказано. сказано. Итак. Вы решили прийти сюда и познать. И возвилить себя. Вспомните, что говорится там. Вы забыли, зачем пришли сюда. Это будет цели ваши — Испомните, что говорится там. Вы, умея не слышать, а чувствовать, были едины. Вот вам общий язык. Вы научились говорить и говорить по-разному. Забыть чувствовать — вот вам и радость языков. Вот вам выглядит анализию. Один. Два. И вот. Слышу слово на визире. Создает семь. Семь ваше понятие пробора для чтения у А вы поставьте простой эксперимент. Возьмите любой белорусский топ, Присоедините ее. Мы один человек. Семь? Завидим. То есть, точкой, с такой же мотивы, да. В общем, в целый. всем не помню. Да, я Лучшего лишь Подумай, не пускай. Скажи, как ты представляешь человека? Технически тоже зря. Робот. <свят> Набор жорстко, проводок. Даже. <свят> каждый ваш тоже проводящий. И ваш вас нет проводника и подобных. Для одного органа суптиление одно. Для другого другое. Для одного органа чем больше суптилений, тем он здоров. И наоборот, то возьмите прибор, который может быть снять ваше понятие, ваше диаблог. Возьмите прибор, установите его на дорогу. И если вы набор палит, перенесите на больницу. Как вы думаете? Что будет? Здоровый заболел, больный заболел. Раз. Раз мы забирали, которые входили, добавляли Здоровому Мы сегодня здорового добавили больному. Ну, это переконец... В общем, техники. Вы сможете вылечить. Далее не будем давать вам сроки. Этот совет нельзя потреблять. Ибо вы будете так кстати, в технику. Вы будете сдавать вашим понятным роботам. Роботам. Один, два, три. Возьмите. Вспомните, были легенды о роботах. Вспомните, его можно даже взять. Были сам Белочку Ну и к чему это я не помню Он, ну, он охранял огонь. вы Он украл этого робота О чем Мы говорили вам о здоровом, Что вы можете снять штамп Здорового человека И передать его больному И это вы излечите на вашей техники Далее вы будете увеличивать вашу технику и придете к тому моменту когда вы будете уже создавать роботов этой же техники подумайте, тот же там вы сможете переносить на любой материал да, верно но это не это один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это же будет страшное дело, когда она будет. У человека как личность исчезнет, как самоосознающийся будет. Для него тебе. убежит. Нет. И личность не исчезнет, когда будет штамп. Это штамп, выгодно это личность. Посмотрите множество личностей. Ну, ничего не будет. Этот шаттсник у каждого у вас. не со временем, если не будут уничтожены. Вы просто создадите новое в вашем понятии, новое. И будут бои, творосвительства. Каждый из этих псевдоличностей будет видеть, вернуть станок, выключать иную информацию из одного новой личности. Личности? А ведь? вы создадите новые в вашем понятии Вот это робот. И вы будете знать, что это робот. Сама же Не буду того, Это не, времени они уже будет театра. Ну я так понял, намекает, намекаете, что мы такие же роботы. Наверное, пилот НЛО. Мы, мы лишь НЛА. Да? Мы предупреждаем вас. Uh -huh. И говорим вас. Ранее было то. Uh -huh. Пилот НЛО этот. Какие же личности Это один. Из видов? Один. Один. Три. Вопрос. Хорошо. Да. Вопрос. Существует около 4.000 тысяч стероидов, орбиты которых пересекают земную, и их огромные размеры. Падают не, а, примерно раз в сто лет. Когда и, и будет ли следующее падение? так Два раза. И вы подтверждаете это? Подумайте да, сам. Здесь нужны мы для этого достаточно не ваш математический аппарат. И да? вы должны давать лучше. вас волнует первый, у вас не волнует ваших кноп. Но мы сядем святы... и далее. вы. Говорю, спасение свое уничтожает себя. Вы боитесь, что вас будет измена, и вы хотите убить себя сами. И далее, здесь мы говорим, что это единство. Я думаю, что И будет ли тоже и здоровье уничтожать вас, или будет просто лучше. Вот. Мы связываем э, падение стероида с концом света. Вот почему у нас такая тревога по отношению к астероидам. Помните, мы говорили вам о разу. Если вы точнее, говорили вы на количество раз. И мы говорили вам. Да, были. И в вашем помешке. Были стероиды. И были планеты, которые приходили близко и уничтожали. Вспомним сказано. Посеешь. Mm. Uh -huh. Посеешь ветер, пожмешь будет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4. хорошо. Скажите, почему по Библии выходит, что человек был создан каких-то пять тысяч лет назад? Разве? Вы, не мать, вы говорите. 10 лет. И теперь у тебя тысяч. Как мы составить эти? Подумайте, а сколько же прошло поколений? Ну там нигде, не говорится, допустим, о 15 тысяч лет. Там говорится 5. Ну, можно мысли. Ну, некоторые именно так утверждают некоторых религиозной литературы говорят, считаю, там есть такие. Православный церкви да, да, знаю у меня г-н. преподобный. Так не глупый утверждающий о пяти тысячах? Ведь это проверить. проверь. Да. Немного. Даже этого будете спрашивать у нас? Ну да. это взять посчитать родословную. О, Иисус, а мы? Нет. И у вас есть люди, которые занимаются психологией. Ну, вы подумайте, что вы спрашиваете. Неужели вам всего пять тысяч? Нет, хотя, нам не больше, но... И... Хотя некоторые из ваших органов имеют тот. Самый. Вот. Может, быть, там что и скрывается, что-то ответ? Ну, нам так... что вы пришли 15 тысяч. Вот, а Что вы, даже про вашей жизнь меняете тела. Подумайте. Вы утверждаете, что человек пришел 15, что в то же время... Давайте, Если говорить, там, о говорят, что человек. давайте говорить о современном человеке. Давайте говорить о Вы любите делить, давайте делить. Вы подумайте. Мы дали вам 15, вы ведь 5. Что там? Так считайте, подумайте, когда будет следующее. Новое, в вашем понятии, поколение. И вспомните, что, что же сейчас в вашем понятии. Многие говорят о новом поколении. О шестой раз. Все просто, все это. И поспеши. Сейчас продолжим. Объясните что мне, Что поняли вы? мы еще перевариваем, пока не Что поняли Мы вам поспешим. Мы говорим вам, увидите. Увидите, чтобы вы поняли время. Умите, чтобы жить, а не стать для кого-то легендой. Раз, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, да нет, давайте закончим. Вот так вот ждем еще подводят вас в подсказке. По Все-таки мы не такие, но мы ну, никак вы думаете. Давайте. Вы находили доказательство, что человек уходит Да, Далее. есть. Далее. Вы не нашли вина. В Да, да. А теперь подруга. Каким сроком дотянуться да, к жизни? Какое время? Сейчас после такого этой рукой подругой. Да. Мы говорим. Вы должны копить И вы же должны приходить много в вашем Мы говорим, в вашем планете это значит, как вот, вы спрашиваете, когда у вас есть более короткие занятия. Да. Вот сейчас они видим, у меня это социальный Один из которых является увеличением вас И под увеличение массы, уменьшением, вращения, И значит времени. и, без 2 15. 5. и времени. Две Два миллиона. Пятьсот тысяч. Пятнадцать. Пять. И в вашем времени Основные отличия телечерства и... Да, мы разговаривали, и вы разговаривали, и и проводили мы время голосовой Да. Вы какой директор редакции? Сколько у нас в ваших я сейчас пользуюсь канонической? Так вы понимаете, Ну, протестантский гонолистики. Ну, и эту, не православную, конечно, а протестантскую. Вызовите один альбом. И... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, это моя вина, то, что я пользуюсь разной театрой. Вы спрашиваете про какую Библию? Мы говорим что вам, чтобы вы анализируете. Хотите на как машина. Вы хотите запомнить, как машина. А мы говорим, как вещество, говорим о вашей душе. Ваше видо в том, что вы хотите все описать форму. Вы хотите все знать. И вот и то. Знать физическое, не зная эту Многое, много прочитанная вань содержит ответ на все вопросы, что вы задали. Вы же не верите их, или вы хотите факт. ФАП, который вот. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Пробую вам про что даю. Если мы скажем, чем были в прошлой жизни, что нас да? это было. Если каждый вам, подумайте сами, если вы не повесьте, если вы не верите нас, то значит, когда было время, когда при вас, когда вы были живы, писалось на библии, и вы знали, от чего и как. И вы были строительнее, чем башен, и вы были жертвы первого мира. Три, два, три, четыре.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 чувства, чтобы те, которые находятся сейчас на вас. Ну что, не гинекофизики. Нет, мы готовы объяснять это, чего что у нас это тоже не всегда получается. И я не хочу сказать, что мы пытаемся физикой это все Хорошо. делать. Ну, извините, дайте вам сделать. это. Давайте, любые тревогов, на которые мы вам ответим, так, как вы хотите. Давайте я задам вопрос. Вы говорите об изменении времени, уменьшении его. Но наши эталоны времени не отмечают такого изменения периода вращения Земли. Как понять? Ну, давай. Что? ваша формат, наверное. Разве вы не замечали? Тогда почему же объясните? Вы увеличите ваш год на секунду, это было про вашу жизнь и уже много раз. Объясните незамечание прибора. Далее, как вы можете заметить, изменения у вас, если вы находитесь в этой же системе. Ну действительно. Но того времени тоже, значит... И... А мы вам говорили только что, вы уже не раз при вашей жизни. Вот Ваши годы получились на секунду. Это на секунду. Это, на секунду. Вы Это мало. Мало знаете, ли, что у вас творится на секунду. Сколько у вас, ваше понятие понятии клет, умерло, родилось много. Сколько много, много, м, м, -м Один, два, два, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Что такое секунда? Давайте принем ну, хотя бы пример. Частота. Представьте. Свет. С какой частотой свет? Вы можете назвать? И переведите так количество импульсов в эту секунду. И подумайте, сколько Это Много или мало? Невродный процесс, конечно. Ясно. У человека более инертная система. Но вы это тоже имеете в виду, когда говорите про себя, что вы живете доли секунды? Это имеется в виду, что вы меняетесь каждое мгновение, как и мы, до да, одного вот Мы говорили вам, что каждый планет, даже каждый орехов, имеет свое время. Помните, вспомните, каждый имеет свое время. И мы говорили вам, что физически, как вы делаете сейчас, вы не сможете добраться до звезд. мы вам давали совет, что если вы настроитесь, Вы, а это больше, что ваша она была забита. Вспомните, она была забыта, хотя вы пришли к ответу. Вы бы могли, забыв о том, что вы делаете сейчас, создаете в вашем понятии ракеты, если бы вы не смогли уйти от этого, вы бы уже могли быть гостями многих звезд. Но сейчас многие я становиться говорят, что они это могут делать летать во сне, ну, вроде бы это мы время. о времени каждый имеет свое время Но не знаем, если вы настроитесь дает. на это время то вы окажетесь там если же вы, где туда пешком не изменяя а только распространение времени вы будете видеть только то что существует в вашем времени. и многие планеты ну годах мертвы Мы когда-то говорили вам и многие говорили, что нет нигде ничего нет. И даже в уме есть жизнь, а так и шире. А вы же пойдете временем, где ее нет. Хотя даже в вашем мире она-то И в год вы найдете. Хотя представьте, что есть множество ваших вашем понятии параллельных миров, имеющих в вашем понятии садились. сходинств. тоже планеты. Возьмем тоже вашу землю. Множество времен этой земли. И значит, множество разных планет находящихся в одной толще. Вот он, королевый мир. Вот он, множество. И мы говорили вам, что вы создаете множество, множество миров. Вы создаете. Для этих миров вы Бог. Вы то начало, которое они ищут. Вы тот же Бог, какого вы ищете сейчас, когда кто в вас, вашу параде. Приведите здесь народ. Пусть так не бойтесь, не бойтесь. Не бойтесь, что вы будете смешными. Возьмите повторить, и мы говорим вам, что начало. Поэтому думали, что увидят, что вначале нет знаком известных И Тогда они назвали тот Бог. Мы говорим о параллельных мирах и говорим, что вы создаете каждую секунду. Ту секунду, которая что она ничтожно мала. И для этих миров, что создали луку вы, тот Бог, тоже Бог, такой Бог. Сейчас и у нас остался еще один вопрос.